Глава третья. Если вдуматься, эта пресловутая способность растяпа задевать ногами за все, что не подвернется, вообще-то вызывала изумление. Ведь мало того, что он четыре года подряд представлял на футбольном поле свой университет и шесть лет свою страну, Так он и теперь, если выкроет для себя субботу, временно приостановив процесс спасения душ веренных ему прихожан, играет за орликинов и носится по полю словно олень или косуля, или как там называются эти животные, которые бегают, не спотыкаясь и не прокидывая встречные предметы. Я пару раз видел его на арене если можно так выразиться, и был потрясен его виртуозностью. Для меня футбол — книга за семью печатями, сам я никогда в него не играл, но даже мне было понятно, чего стоит Пинкер. Он изящно летал по полю туда-сюда и стремительно с сокрушительной силой проделывал то, что, по-моему, называется «перехват». Он настигал соперника так же неотвратимо, как всадник настигает пешехода, и воздух сотрясался от неистовых воплей кровожадных болельщиков. Пинкер был помолвлен со Стифи Бинг, и, на мой взгляд, долгие годы футбольной практики сослужили бы ему хорошую службу в качестве подготовки к семейной жизни с ней». Если каждую субботу, с тех самых пор, как ты вышел из младенчества, толпа головорезов в подкованных бутцах шваркает и ми тебе по физиономии, то, по-моему, ничего на свете уже не может тебя напугать. Даже женитьба на такой девице, как Стифи, у которой чуть ли не с спеленок, что ни день, то какая-нибудь сумасшедшая выходка, способная свести с ума всех окружающих от первого до последнего». Преподобный Г.П. Пинкер был здоровенный малый. Должно быть, даже в детстве одежда на нем трещала по швам, а весы, стоило ему стать, на них тут же ломались. И теперь, в зрелом возрасте, его можно было бы принять за брата-близнеца Родерика Спода. С виду, конечно, в том только, что касалось мускулатуры, сухожилий и живого веса, потому что если Родерик Спот постоянно высматривал, кого бы сожрать, являя собой постоянную угрозу как для пешеходов, так и для движущихся транспортных средств, то Пинкер... Настоящий дьявол в человеческом облике, вносящий смятение в ряды соперников на футбольном поле, в частной жизни был так кроток, что даже малый ребенок мог из него веревки вить. В самом деле, однажды мне случалось видеть, как Растяпа послушно играл в мяч с крохотной девчушкой. Обычно с лица этого божьего человека не сходила лучезарная улыбка — Я бы сказал, что его улыбка — одна из местных достопримечательностей и украшает собой тот ли, как прежде в Оксфорде украшала колледж Святой Магдалины, где мы с ним учились. Однако на этот раз Виту Растяпа был удрученный, будто он обнаружил ересь среди своей паствы или застукал на церковном дворе мальчишек-певчих, курящих марихуану. Словом, Передо мной предстало 90 килограммов его преподобия, обремененного тяжкой заботой. Опрокинув очередной столик, он уселся и сообщил, что рад меня видеть. Так и знал, что найду тебя в трудных. И нашел, подтвердил я. Скажи, что привело тебя в столицу? Приехал на собрание комитета клуба арлекинов. Ну и как комитет? В порядке. Рад слышать. «Состояние комитета — предмет моей неустанной тревоги». «Ну, Растяпа, рассказывай, как поживаешь?» «Очень хорошо. Пообедаем вместе?» «К сожалению, должен вернуться в Тоттли». «Скверно. Дживс говорит, что сэр Уоткин, Мадлен и Стифи гостили у моей тетушки в Бринкли». «Да». «Они вернулись?» «Да». «Как Стифи?» «Нормально». «А Бартоломью?» «Тоже нормально». А как твои прихожане? Надеюсь, с ними все в порядке? О, да, в полном порядке. Интересно, вас ничего не удивляет в этом диалоге, образец которого я тут воспроизвел? Нет? В том смысле, что Растепа Пинкер и Бертрам Вустер, друзья-приятели, знаем друг друга чуть не с пеленок, а беседуем точно случайные попутчики в поезде. Пинкер цедил слова сквозь зубы, и я все более и более утверждался в мысли, что грудь его исполнена, как ее там, какой-то злополучной субстанцией, что ли, которая тяжким бременем давит на сердце, как выразился однажды Дживс. Я не оставлял усилий, стараясь расшевелить растяпу Пинкера. «Ну же, растяпа!» — сказал я. «Что новенького? Что старикан Бассет? Отдал ли он тебе приход?» Мой вопрос отчасти пробил броню. Пинкер оживился. «Нет еще. По-моему, он не может решиться. Сказал, что отдаст, а на другой день объявил, что сомневается и должен еще подумать над этим вопросом». Я нахмурился. «Не по душе мне подобная неопределенность. Представляю, как она затрудняет Пинкеру жизнь и ставит его в ложное положение. По неволе будешь и встревожен, и подавлен». «Ведь они со Стифи не могут пожениться, на жалование Викария он ее не прокормит, стало быть, надо ждать, пока папаша Бассет не расщедрится на приход, которым распоряжается по своему усмотрению». А мне дополено известно, что Растяпа спит и во сне видит вступить в брак со Стифи, хотя лично я, при всех моих добрых чувствах к этому юному созданию, готов милю пробежать в тесных ботинках, лишь бы уклониться от женитьбы на значенном создании. Все время ему что-то мешает. То одно случится, то другое. Кажется, перед поездкой в Бринкли он совсем было решился, но вот незадача. Я нечаянно столкнулся у него с ценной вазой, и она разбилась. Это его немного огорчило. Я вздохнул. «Как сказал бы Дживс, теряешь сонный покой, когда узнаешь, что у твоего друга, с которым вы вместе срывали цветы юности, по-моему, есть такое выражение, жизнь складывается совсем не так, как хотелось бы». Я был намерен с неослабевающим вниманием следить за церковной карьерой преподобного Пинкера, но, похоже, события развивались таким образом, что сам факт существования упомянутой карьеры ставился под сомнение. И как это ты умудряешься растяпа откалывать такие штуки? Наверное, ты и в пустыне Гоби найдешь, обо что споткнуться. Никогда не был в пустыне Гоби, и не надо, для тебя это небезопасно. Скажи... «Стиффи, наверное, сердится, что у Бассета, как говорится, семь пятниц на неделе. Думаю, она из себя выходит, когда старикашка то говорит «пожалуй», то «нет, не решаюсь». Что, Стиффи здорово кипятится?» «Порядком. И я ее не обвиняю. На ее месте любая взбереница. Кто дал право папаше Бассету ставить палки в колеса истинной любви?» «Никто. Надо ему нападать как следует. Вот именно». Будь я на месте Стифи, я бы ему в постель жабу сунул или стряхнину в суп подсыпал. Вот именно. Что касается Стифи, он внезапно умолк. Пристально в него вглядевшись, я понял, что был абсолютно прав относительно той злополучной субстанции. Безусловно, грудь бедного малого была битком, и я ее набита. Что-то не так, Пинкер? Да нет, ничего. «Почему ты спрашиваешь?» «Ты странно себя ведешь, как собака, которая преданно заглядывает в глаза хозяину, будто хочет что-то сказать. Ты хочешь мне что-то сказать?» Он сглотнул раз-другой и покраснел, если подобное выражение применимо к человеку, чье лицо даже в спокойном состоянии напоминает цветом эдакую благочестивую свеклу. «Казалось, застегивающийся сзади воротничок его душит». Теплым голосом он произнес, «Берти, да, Берти, я здесь, старина, и ловлю каждое твое слово. Берти, ты теперь занят, не более чем всегда. Ты не мог бы уехать на два-три дня? Думаю, это можно устроить. А ты не мог бы уехать в Тотли? Погостить у тебя?» Да нет. Погостить в тот Ли Тауэрсе. я уставился на него, как говорится, во все глаза. Не зная, что он трезвенник, который даже вне великого поста редко позволяет себе пропустить что-нибудь более крепкое, чем легкое пиво, мне пришлось бы допустить, что преподобный Пинкер уже успел приложиться к бутылке. Брови у меня полезли кверху, и не останови я их вовремя, они испортили бы мне прическу. Где побыть Растяпа. Ты не в своем уме, иначе бы не нес эту колесицу. Надеюсь, ты не забыл, какую пытку мне пришлось вытерпеть, когда я в последний раз гостил в тот летаурсе. Не забыл. Но Стифи хочет, чтобы ты ей помог. В чем именно, она мне не сказала, но предупредила, что дело это чрезвычайной важности, и что без тебя не обойтись. Я выпрямился во весь рост. Я был холоден и решителен. Ты просто рехнулся, растяпа. Не понимаю, что тут особенного. В таком случае позволь тебе объяснить, почему ваш замысел обречен на провал. Во-первых, после того, что произошло между нами, едва ли сэр Уоткин Бассет пригласит меня к себе. Подозреваю, что он меня терпеть не может. Если есть на свете человек, который, по моей милости, пережил не самые приятные минуты в своей жизни, так это Бассет. Залог счастья для него — это когда между ним и Бертрамом пролегает по меньшей мере сто миль. «Тебя пригласит Мадлен. Ты только пошли ей телеграмму и попроси позволения приехать на денек-другой. Она никогда не советуется с сэром Уоткином, кого ей пригласить. Зовет в дом, кого хочет». Это была правда. Но я пропустил его слова мимо ушей и безжалостно продолжал. «Во-вторых, я знаю Стиффи». «Очаровательное создание, для нее, как я уже сказал, Эмералд Стокер у меня всегда открыты объятия, вернее, были бы открыты, не будь она помолвлена с тобой. Но она же помесь полтергейста и ручной гранаты с выдернутой чекой, совершенно лишена здравой рассудительности этой добродетели, которая так украшает женщину. Она начинена идеями, и если ты назовешь их эксцентричными, то попадешь в самую точку». Вряд ли стоит напоминать, что когда я в последний раз гостил в Тотли Тауэрсе, она тебя подбивала стащить каску у констембля Юстаса Оудса, а подобный поступок решительно противопоказан викарию, рассчитывающему подняться по служебной лестнице. Короче говоря, крошка Стифи просто сумасшедшая, тут двух мнений быть не может». Не знаю, что за поручение она собирается мне дать, но по определению это должно быть что-то неудобоваримое. Неужели она даже не намекнула? Нет. Я, конечно, спросил, но она сказала, «Рта не откроет, пока тебя не увидит». Ну так она меня не увидит. Значит, ты не поедешь в Тотли? На пушечный выстрел не подойду к этой помойке. Стиффи ужасно огорчится. А ты окажи ей духовную поддержку. Это твоя работа. Скажи, что подобные испытания нам посылаются свыше. Вероятно, она будет плакать. Это хорошо, ибо ничего нет полезнее для нервной системы, чем слезы. Действуют на шейные железы. Забыл, как именно, но очень благотворно. Спроси любого доктора с Харли-Стрит. Вероятно, Он понял, что моя железная броня несокрушима и отказался от дальнейших попыток пробить в ней брешь. Испустив вздох, который шел, кажется, от самых подметок, он встал, попрощался, опрокинул мой стакан с прохладительным и направился к выходу. Твердо зная, что не в обычае Бертрама Вустера бросать друга в трудный час, вы, вероятно, подумаете, что эта неприятная сцена огорчила меня — а на самом деле она только прибавила мне бодрости, как день, проведенный на взморье. Позвольте напомнить вам в общих чертах мое положение. Еще во время обеда с Эмералд Стокер мой ангел-хранитель нагнал на меня страху, практически открытым текстом информировав меня, что Тотли Тауэрс занял боевую позицию, чтобы вновь вторгнуться в мою жизнь». И сейчас до меня дошло. Очевидно, мой ангел хранитель имел в виду, что меня станут призывать в бас этого логова, и что в минуту слабости я могу, вопреки здравому смыслу, поддаться на уговоры. Теперь опасность миновала. Тот Тотлитауэр совершил свой бросок, но сильно промахнулся, и у меня больше нет повода для беспокойства». Поэтому я с легким сердцем присоединился к компании любителей поразвлечься, занятых игрой в дротики, и одной левой разделал их под орех. Около трех я вышел из клуба и примерно через полчаса подгреб к многоквартирному дому, месту моего обитания. У подъезда стояло нагруженное чемоданами такси. Из его окна высовывалась голова Гасси Финкнотла, И, помнится, я лишний раз утвердился в мысли, что Эмералд Стокер непростительно заблуждается по поводу его наружности. Вглядываясь в Гасси, Вернее, в тот его фрагмент, который был доступен моему взору, я не нашел в его внешности ни капли сходства с овечкой. Зато он был так похож на палтуса, что если бы не очки в роговой оправе, которых палтусы, как правило, не носят, то я мог бы вообразить, что вижу перед собой слинявшего в самоволку непременного обитателя рыбного прилавка. Я послал ему дружеский йодль, и стекла его очков обратились в мою сторону». «Привет, Берти», — сказал он. «А я сию минуту от тебя», — оставил сообщение Дживсу. «Твоя тетушка просила передать, что послезавтра будет в Лондоне и надеется с тобой пообедать». «Да, она мне утром сама звонила по этому поводу. Подумала, наверное, что ты забудешь меня уведомить. Валяй, заходи, угощу апельсиновым соком», — сказал я, зная, что эта мерзость заменяет ему всякую нормальную выпивку. Он взглянул на часы, и в его глазах погас огонь, который обычно в них загорается при упоминании об апельсиновом соке. «Я бы с удовольствием, но не могу», — вздохнул он. «Опаздываю на поезд. Еду в тот ли четырехчасовым с Паддингтона? В самом деле? Увидишься там со своей приятельницей Эмералд Стокер». «Стокер? Эмералд Стокер?» Такая веснушчатая девица. Американка. Похожа на славного китайского мопсика. Сказала, что недавно познакомилась с тобой на одной вечеринке. Ты рассказывал ей о тритонах. Он просиял. «Ах, да, конечно. Как же, теперь припоминаю. Я тогда не расслышал, как ее зовут. Мы долго говорили о тритонах. В детстве она тоже их держала, только она почему-то называет их Гуппи. Очаровательная девушка». Буду рад снова с ней повидаться. По-моему, она самая привлекательная из всех моих знакомых девиц. Не считая, само собой, Мадлен. Он помрачнел, и вид у него стал, как у Палтуса, обиженного грубой выходкой со стороны другого Палтуса. «Мадлен, не говори мне о ней. Меня от нее тошнит!» — в сердцах проговорил Гасси. Падингтон, крикнул он возниться и унесся, как ветер — а я стал состоять с изумленно разинутым ртом, не в силах справиться с охватившей меня паникой.